«Башня. Утро. Туман на озеро. Разари на берегу тоже. На площадке распечатал свиток с полениями. Сам сложил костер, сам его зажег. Синелистная осина не подвела. горело жарко, ярко и красиво. Однако костер не смог разогнать магический туман, хотя и заклинанием добавил огня. Когда костер прогорел... Мелким вихрем собрал пепел и развеял над избранным кустом. Почти сразу в том месте туман сгустился в непроницаемое белое облако. Сотворил невидимого слугу и приказал уничтожить следы кремации. Вернулся в башню к завтраку, и сразу начались хозяйственные хлопоты. Первым зашел Балик и торжественно попросил разрешения жениться. Вроде «Мне-то что?» Пусть женится, но обламывать слугу не стал, поинтересовался серьезностью решения, толкнул речь о важном шаге в жизни и разрешил. Правда, добавив, если твои родители не против, родители девушки согласны. Да, что-то я всегда пропускаю. И его родители не против, и родители девушки согласны. И сама она так очень за. Только невзначай узнаю, У Баляга отец такидер Мать, понятно, Мивда. Тупой Почему сам до сих пор не врубился? Хорошо виду не подал, а то прислуга считала, что я знаю про их семейные отношения. Невесту на кухню под свое крылышко берет Мивда. Будет передавать поварское искусство. Если я ничего не имею против и изволю разрешить. Изволил. Что мне еще оставалось делать? И раз крыли родословную девушке. Она тоже из семьи дворцовых служителей, и ей тоже во дворце не нашлось места. Камердинер горячо поблагодарил и попросил отпуск на неделю. Прислуживать мне в его отсутствии вновь будет, Кидр. Тоже разрешил. Пусть гуляет, пока самому не надоест. Я что-то запутался. Сколько он у меня сейчас получает жалований? Надо как-нибудь выбрать время и посмотреть домовую роспись. Там все траты записаны. Талеров 20 месяц или больше? А, ладно. Небось не разорюсь. Выдал честь бракосочетания кошель с полста дукатов на обзаведение. И еще приказал выбрать для платья невесты отрез шелка из принесенных на той неделе. Черныш у меня сразу выпросила один. Самый пестренький кусок ткани расцветки пожар в джунглях на закате. Чем баляк хуже? Пусть подарит своей. Судя по всему, коммердинер ожидал подарка, но не такого щедрого. Опять многословно благодарил. Позже за ужином Эмивда отблагодарила меня. Испекла нежнейший пирог из осенних фруктов. Заодно доложила, что девушки взяли отрез серый с голубенькими всполохами по всему полю. Даже не представляют себе такой расцветки. Затем зашел эконом, довольный и радостный. Он свел бюджет года и принес на утверждение. Отдельной строкой прописал свои 3% с разницы между доходами с поместья от этого и прошлого года. Тут делать нечего, я ему их обещал, а он за эти проценты и старался. Затем последовал доклад о хозяйстве. В дубках управитель под забой скота открывает заводик. Из живности, собранной по поместьям, собираются делать припасы длительного хранения. Не только обычную солонину, но и сыровяленное мясо, выдержанное до года окорока свиней, копченые вырезки и твердые колбасы. Эти продукты дороги, но их закупают для флота. В колониях такое ценят, да и господа не брезгуют. В гремячий поток повадились ездить гонцы. За сумасшедшие деньги скупают наши радужные ликеры. Заводоуправитель отпускает их только малыми бочонками. Тайно и поштучно. покупчик нам говорит, что против моего приказа уйдет. Бутылками продавать вообще не может. Те все считаны. Чуть не втрое цены задрал. Сырье приходится из других хозяйств докупать. Своего не хватает. Про обычный ассортимент и не вспоминает. Один университетский профессор лично посмотреть приехал. Из столицы понятно. Рабочим денег дал, чтобы ему образцы принесли. Подтвердил, что вода действительно с ледников и точно из магического озера. Впечатлился. Уехал, но оставил список болезней, от которых эта вода помогает. Теперь ему большую бочку каждую неделю в столицу возят. Больных нашей водой лечат от сухоты, ломоты, гастрита, колита и еще чего-то. Хочет договориться, чтобы лечебницу с купальнями на озере ему разрешили поставить. Возможно, шарлатан, но после его визита гонцов чуть не вдвое больше стало приезжать а некоторые, кроме крепкого, и бидончик воды прихватывают. Из герцогства стали поступать на ответственное хранение личные средства герцогини Лауры. Так как к фискалам для контроля и пригляда прислали крик с комиссара, те озлились от такого недоверия со стороны герцога Эдмунда и согласились со всеми нашими предложениями. Личная доля теперь идет с налоговых углов сразу к нам, минуя центральную герцогскую казну. Из этого следует, что крик комиссар не сможет наложить на эти финансы лапу. Он даже толком понять не может, куда ушло, сколько денег. А вот не надо в день приезда грозить честным людям виселицы за растрату. Фискалы скинули на него и, приехавши с ним людей, бумажный дождь. То есть выдали все до единой бумаги за этот год. Предложили разобраться самим и разбежались по разным округам. Казначейских денег на содержание прибывших не дали. Сказали, не забюджетировано. Тем есть пить надо. Деквартировать где-то хочется. Они было захотели получать довольство из полковой казны. Их и там прокатили. Кстати, правильно. Какое отношение финансисты к полку имеют? Только давать должны они, как не получать. Крикс комиссар как не стращает, но пока сделать ничего не может. А фискалы на него герцогине рапорты пишут. жалуются, что и сам не работает, и им не дает. Ему всю отчетность до бумажки выдали, а он только ругается и денег на личные нужды требует. А с каких давать не говорит. «У нас в бюджете расходов на посторонних не предусмотрено». Можем из предназначенных его светлости отдать, но на то команда нужна. В местные бюджеты переводят деньги от окружных сборов. Личную долю герцогини тоже. А вот для самого герцога как-то подвисло. С нашим хранилищем дело другое. Мы принимаем деньги в запечатанных мешочках, чтобы не снимать пломбы и печати, и не пересчитывая, по весу. Понимаете? «По весу!» «Когда с нас деньги будут просить, можем подумать, монетой возвращать или металлом?» «Словом, неизвестно, как будет в следующий раз, но в этот год доля ее светлости собрана. Отчет по закладке на хранение подготовлен. И фискалы дали чуть не в половину больше ожидаемого. Пусть наша герцогинюшке будет, чем ее мужу лишнее отдавать». «При этом грозбу хранилище в полном порядке». Да только читать его мы не всякому разрешим. Нормально. Я в свару крик с комиссара, с местными финансистами и мытарями лезть не хочу и не буду. Сам поругался, сам пусть разбирается. Людям надо верить, у нас они честные. Себе больше положенного не своруют. Кстати, оказывается, на меня смотрят, как на защитника прав людей. Ведь я отстоял мясо в солдатском котелке и чешетил на мундирах. С нитки хороши иногда с пивом, хотя острые колбаски да с кислой капусткой всяко лучше. Но каждый день в похлёбке вместо мяса такое только в кошмаре может привидеться. А как иметь вид с соловянным голуном на мундире вместо серебряного? С медяжкой вместо золота? Они же темнеют через месяц а золотой галун еще и прозеленью покрывается. Его светлость может и хороший полководец, но нашим солдатикам такой не люб пускай своими голодранцами командует. Мнение жителей было единодушным. Бедная, бедная горцогинюшка, несчастная. За какого сквалыга ее замуж выдали? Таким образом, посланцам Эдмонта потребовалось меньше месяца, чтобы настроить против него все население. Зато Хаор поминают исключительно в положительном смысле. За экономом пришел оставной старший унтер- офицер которого посылал золо золото отмывать. Тот доложил, что у него и двух его друзей забрали золотой песок за десяток дукатов на нос. Стребовали обещание молчать о ручье. При проверке рудознацы ходили вверх-вниз по течению, намыли еще сколько-то и постановили — что основное золото в породе. Надо бы начать бить шурфы и закладывать шахту. Однако, такие работы могут заметить. Тогда про золото прознают, и его добывать станет сам хозяин долины. Так что, пока не засекли, надо уходить. Словом, задание выполнено. Еще человек попытался сдать полученные деньги, хотя было видно, что делает это через силу. Приказал отставить, а деньги разделить среди участников дела и потратить сообразно собственным потребностям. Еще и серебра от себя добавил. Расцвел отставник, пообещал, что отслужат. Вот и появились первые мои личные специалисты по решению деликатных проблем. Решил назвать их лесниками. Пока пусть потихоньку обживаются на гражданке и начинают присматривать за посторонними. В арендаторы по разным поместьям пришло много бывших солдат, а у тех взгляд острый, если что, сразу весточку бывшим сослуживцам пошлют. А лесники заодно и за лесами присмотрят. У меня же их два приличных. Дубовый и привезенный саженцами из колонии, старая графиня приказала. Саженцы, как ни странно, прижились, и теперь непонятно, что делать с выросшими эвкалиптами. Начальная идея была вырастить строевой лес для постройки судов. Специально призванный специалист очень советовал именно эту породу. Прошло лет тридцать. Специалист давно помер. Деревья выросли. Дальше чего с ними делать? Уже пора пилить или еще не очень. А спилишь, куда девать столько бревен как будто подслушав мои мысли о лесу, пришел степенный мебельщик. Его бригада уже закончила с мебелью для нижних этажей, шкафами и сундуками для хранилища. Теперь он интересуется, не прикажу ли я напилить досок для продажи, ведь выдержанных стволов еще много осталось. Он и сам мог бы прикупить, если управитель сильно дорожиться не будет. Отказал. зная я таких. Лучшее бревна выберет, а что поплоше, оставит. Дерево перепродаст, да с меня еще за распил возьмет. Обойдусь без такого дохода. Лежат дубы и пусть лежат, со временем они только дорожают. По правде говоря, мебель для казармы, караулки, складов и прочего его бригада сделала хорошо. Аккуратно и добротно, без лишнего украшательства. Резьба подняла бы цену в разы, а срок изготовления затянулся бы на много месяцев. Солдатам и так сойдет. В мои покои на два гостевых этажа мебель купили в столице. Дуб для барона сойдет. Но для члена государственного совета слишком поставало. Тут положено экзотическое дерево из колоний. Резные орнаменты и узоры, замки, накладки и фурнитура от дорогого мастера. Иначе не по чину, умоление достоинства будет, слухи пойдут, скуповат, тихий, даже на обстановке экономит. Вот и пришлось бешеные деньги выкладывать. Мои этажи отделаны больше в зеленом цвете. Знак принадлежности к зеленому двору. Намек на родовой камень изумруд. Дерево-кумару, подобранное и обыгранное несколько оттенков янтаря, смотрится дорого, стильнее и гармонично. Один гостевой этаж темный, мебель из палисандра, цвета горького шоколада с темно-лиловым оттенком. Другой светлый, бледно-бурый аннегри с розоватым отливом. сколько мне эта прелесть обошлась, без слез и рыданий рассказать не получится. Однако кидор настоял, иначе прилично господ стыдновато будет принимать. Ладно, летом тогда только во владение вступил. Все понимали, что господин первый раз приехал осмотреться и планы составить. Теперь времени много прошло, оправдаться никак не получится. Спорить с ним себе дороже. Расход большой, но разовый, да и деньги на него нашлись. После посетителей подошел человек из местного казначейства. Он меня караулил, чтобы акт о передаче доли герцогини подписать. Часа два потерял, пока сверил мешочки с записями в Гроссбухе и лично перепроверил их хранилище. При внимательном осмотре башни оказалось, что на этажах ниже уровня поверхности озера Кроме идеально пустых помещений, которые мы запланировали под склады, в самом низу один этаж с планировкой типичного узилища, десяток темных, тесных, одиночных камер, пара побольше, у входа место для караулки тюремщиков. Даже допросное есть, если иметь в виду установленное раз и навсегда железное кресло с цепями. Камеры закрываются крепкими дверями с массивными засовами и замками. Внутри них ничего нет, даже светильников. В одной такой клетушке я устроил хранилище казны Лауры. В другой — свою Почему здесь? Добраться сложнее. Лестниц нет, только лифт. А он без волшебника с амулетом сюда не едет. А из рунной комнаты этот этаж можно вообще заблокировать для остановки. Даже если не считать магической защиты стен... Снаружи, из-под толщи воды, далеко не всякий магистр земли проход в простом камне сделает, и коли сделает, то весь этаж сразу затопит. А даже для временного снятия магической защиты должен Архимаг серьезно поработать. Все же проще сверху на этаж попытаться пройти. Или попытаться лифт остановить на этаже. Но тут я постарался. Закрыл на замок все двери. Не только те, за которыми деньги хранятся. Вообще все, включая коридорные и входные в отсеки. Пусть вора, если сюда доберутся, постараются. Поищут хранилище. И для того, чтобы им жизнь совсем медом не казалась, за каждым запором повесил глив Огненная ловушка. Двойная польза. При срабатывании огнем стоящих перед дверью приголубит И сигнал наверх даст. Символ смерти ставить не стал. Он у меня для самых значительных объектов предназначен. Деньги важны, но все же второстепенные. Тем более не все мои здесь лежат. А только официально полученные доходы от баронства. Так сказать, на булавке Опять же, полезно иметь официальный, известный некоторым тайник с казной Ведь слухи пойдут. Даже верные служащие проказну проболтаться могут. Пусть лихие люди ее первые скрывают. После обеда пришел доложиться садовник с учимелыми глазами. Заявил, дескать, непонятно, как один из розовых кустов переродился. Сбросил листья, цветы завяли, кремово-желтые лепестки высохли и осыпаются на землю. Ветки тоже выглядят давно засохшими и отрастили множество острейших шипов самого зловещего вида. При всем притом они очень крепкие. А посреди такого увядания распустилась единственная роза, больше кулака величиной. Красивейшая. Необычного черного цвета. Сходил, посмотрел. Тот куст, над которым я развеял пепел. Точно переродился. А роза действительно великолепна. Магическое растение. Многие почему-то его называют роза некроманта. Растет только в местах с сильным магическим фоном. Часто некромагическим. В местах крупных сражений, где погибли сотни, если не тысячи человек. На курганах древних захоронений. Высшая нежить из бывших друидов. Бывают такие – часто культивируют эти цветы. впрочем, на местах силы тоже бывает заводится. Уход такому кусту скорее вреден. Землю раххлить и поливать бесполезно моментально высыхает. ветви подрезать опасно, шипы наносят плохо заживающие кровоточащие царапины. Если срезать цветок, следующий распустится не скоро, Разве что вылить под куст с пол свежей крови или бросить на шипы несколько мелких животных, а лучше птиц. Тогда на следующую ночь можно ожидать цветения. Что еще? Срезанная роза сворачивается в бутон, но может не сохнуть очень долго. Некоторые волшебницы, чаще некромантки, их носят на груди. Стоит это магической силы, приблизительно равной двум заклинаниям третьего круга в день. Но женщины идут на это ради необычности и красоты цветка. Простицы тоже могут носить розу, но в отличие от волшебников, стебель непременно должен контактировать с живой плотью. Обычно шип прокалывает кожу. Понятно. У простых людей магической силы нет. Поэтому Роза тянет с них жизненную энергию и стакан крови в день. Некоторые ботаники пробовали ставить веточку в вазу со свежей кровью или прививать черенок к животным. Но нет, цветок быстро увядает. Ему нужна не кровь, а именно жизненная сила человека. Хотя магия всяко лучше. Любой сильный волшебник может не вырезать шип из плоти прошлого владельца, а просто вытащить цветок. Правда, бывший носитель все едино скоро умрет. Редко кто больше недели после удаления выживает. Черенок можно попытаться укоренить, естественно, на месте силы. Приживается плохо, вырастает в куст долго, но если источник сильный то шансы есть. Рассказал все это садовник. Тот разрывается между желаниями сразу свалить из поместья или броситься к кусту полюбоваться такой диковинкой. Чувствуется фанатизм. Такой останется.